Глава 12. Главное препятствие на пути к счастью и как его преодолеть. Наша жизнь – это бесконечная цепочка мгновений. Часто мы жертвуем сегодняшним счастьем ради лучшего будущего. Только мы не понимаем, что это так называемое будущее, мы создаем именно сейчас, в настоящий момент. Многие из нас живут в ожидании какого-то момента в будущем, который принесет чувство радости и удовлетворения. Мало кто умеет переживать эти ощущения сейчас. Между тем, сейчас это единственное время, которое у нас есть. Другого времени не существует. От того, кем мы себя считаем, как живем, что думаем и чувствуем в настоящий момент, зависит наше счастье. От этого также зависит, сколько времени мы потратим на бесполезные тревоги о будущем. Точка силы. Считайте настоящий момент своей точкой силы то есть той точкой во времени и пространстве, в которой сосредоточены все ваши возможности, ваш потенциал, поскольку именно сейчас вы можете максимально его реализовать. Для большинства из нас представление о настоящем моменте сводится лишь к некой концепции, теоретической идее. Если существует точка соединения всех созидательных сил Вселенной, то как можно быть уверенным в том, что эта точка настоящий момент? Чем это можно доказать? Знаете, что все ваши надежды на будущее и даже воспоминания о прошлом, существуют только в настоящем моменте. Это та точка, в которой все соединяется вместе. Когда начинается жизнь, когда она заканчивается, когда возникает причина и следствие, когда мы сталкиваемся с испытаниями, когда появляются и решаются проблемы, когда мы испытываем боль, когда исцеляемся, все всегда происходит в настоящий момент. Нам говорили, что эти моменты существуют отдельно друг от друга. Но на самом деле, все не соединяются в одно мгновение – сейчас. Что бы ни происходило в жизни, это всегда происходит сейчас. Ничто не существует вне настоящего момента. Все, что с нами было, происходило не в прошлом, тогда для нас это было сейчас. Все, что с нами будет, произойдет не в будущем, потом для нас это будет сейчас. Прошлое хранится в памяти как совокупность моментов, которые мы когда-то тоже называли сейчас. А когда вы воспроизводите в памяти эти моменты, тоже сейчас. Все, чему предстоит случиться, будет происходить в моменты, которые мы будем называть, сейчас. А когда вы думаете о будущем, сейчас. Будущего и прошлого, как таковых, нет. Они могут существовать только относительно настоящего. Одержимость будущим. Идеологии типа коммунизма и социализма, равно как и строгие религиозные догмы, основаны на той посылке, что наивысший уровень всеобщего благосостояния будет достигнут в будущем, когда человечество обретет счастье, процветание, равенство, свободу и так далее. Нередко для достижения этой цели в настоящем прибегают к таким средствам, как порабощение, пытки и убийства. Например, за время коммунистического режима в СССР и Китае было убито 50 миллионов человек во имя светлого будущего. Это жуткий пример того, как вера в будущее создает ад в настоящем. Не складывается ли подобная ситуация в вашей жизни? Не испытываете ли вы постоянного недовольства ею? На самом деле главная причина неудовлетворенности жизнью – это отрицание настоящего. Нам кажется, что все наши проблемы вызваны тем, что происходит сейчас. Но истинная причина кроется в привязанности к прошлому и к будущему, и в отрицании настоящего. Получается, что наша единственная реальная проблема – неумение жить сейчас. Невозможно одновременно полностью присутствовать в настоящем моменте и быть несчастным. Для вас не может существовать такого понятия как проблема, если все ваше внимание сосредоточено на происходящем в данный момент. Живя настоящим, вы либо принимаете текущую ситуацию, либо изменяете ее. Если у вас возникла проблема, значит вы застыли в какой-то ситуации, не имея истинного намерения или возможности предпринять какие-то действия сейчас. Все ответы приходят к нам сейчас. Может быть сейчас вы ищете ответ на какой-то вопрос или решение какой-то проблемы. Обратите внимание, что иногда мы находим то, что ищем, но в большинстве случаев этого не происходит. Почему? Потому что мы не присутствуем в текущем моменте, когда приходит ответ. Если вы не сосредоточены на настоящем моменте, то не сможете получить нужный ответ от высшего разума. Ответ может прийти в какой угодно форме и когда угодно, но этот момент всегда будет настоящим. Проводя большую часть времени в сожалениях о прошлом или тревогах о будущем, мы выпадаем из настоящего, в котором осуществляется созидательный процесс, и рождаются все ответы. Имеет ли вообще смысл хотеть, просить, желать и молить того, чего жаждешь всем сердцем и в чем больше всего нуждаешься, чтобы в момент, когда придет ответ, не обращать на него внимания? и сосредоточение сил может быть только настоящий момент. Мы создаем свою жизнь именно сейчас, независимо от того, материализуются наши мысли мгновенно или некоторое время спустя. Главное, что сам созидательный процесс осуществляется в данный миг. Осознайте эту истину, и вы откроете неистощимый источник энергии для воплощения своих желаний. Силой обладают только те наши мысли и чувства, которые существуют в настоящий момент. Быть счастливыми и успешными сейчас нам мешают не сами прошлые события, а наша привязанность к ним, и то, что в данный момент мы снова и снова мысленно переживаем эти драмы. Пребывая в состоянии хронической тревожности и постоянно пересматривая свое прошлое с целью понять, что не так с настоящим, Мы лишь закрепляем в подсознании эти негативные мысли и образы, вследствие чего с нами будет происходить именно то, чего мы пытаемся избежать. Энергия настоящего момента. Поймите, что каждый миг посредством собственных мыслей, вы излучаете в пространство энергию, которая подобно магниту притягивает к вам все, о чем вы думаете. Если вы сейчас думаете о том, что не обладаете желаемым, то привлекаете к себе именно это, то есть отсутствие желаемого. Если это правда, а это правда, тогда что может быть разумнее, чем использовать настоящий момент для того, чтобы послать в пространство свою энергию, то есть мысли о той жизни, о которой вы мечтаете? На этот вопрос может быть только один ответ – нет ничего важнее этого. Сейчас мы говорим о силе концентрации. Спросите себя, в данный момент я привлекаю то, чего хочу, или концентрируюсь на том, что мешает мне обрести желаемое? Энергия идет от желания, все, что ему противоречит, будет создавать обстоятельства, препятствующие его осуществлению. Почему мы не умеем жить настоящим? Почему наш разум постоянно сопротивляется настоящему? Потому что он не может контролировать настоящий момент. Его ресурсы ограничены накопленным жизненным опытом и переходящие с поколения в поколение общечеловеческой системой представления о мире чтобы сохранить контроль над ситуацией, он постоянно стремится заместить настоящее тем единственным, чем располагает, то есть воспоминаниями о прошлом. Способны ли вы освободиться от всех мыслей, как только пожелаете? Знаете ли вы, как отключить сознание? Если вы постоянно сосредоточены на прошлом или будущем, значит вы не контролируете свое мышление. Не вы его используете, а оно использует вас. Скорее всего, вы даже не подозреваете о том, что оно вас поработило Сторонний наблюдатель. Если вам трудно ощутить свое присутствие в настоящем моменте, попробуйте провести такой эксперимент. В течение нескольких минут просто наблюдайте за тем, как пытаетесь не думать о настоящем. Если ваши мысли устремлены в будущее, то оно может казаться вам либо лучше, либо хуже настоящего. В первом случае вы ощущаете надежду, испытываете чувство радостного предвкушения. Во втором усиливается тревожность. Между тем в обоих случаях вы представляете себе то, чего нет. Во время этого эксперимента не пытайтесь анализировать свои наблюдения. Просто следите за своими мыслями, за свои эмоциональные реакции на них. То есть, будьте молчаливым наблюдателем. Когда вы поймете, что мысленно присутствуете не в настоящем, а в будущем или прошлом, случится самое интересное. Вы наконец-то осознаете настоящий момент. Происхождение страха. Человек не прыгает вниз с обрыва не из-за страха, а потому что знает, что внизу его ждет неминуемая опасность. Однако страх, как психическое состояние, не связан с реальной и сиюминутной опасностью. Он принимает разные формы – беспокойство, волнение, тревога, нервозность, дурное предчувствие, фобия, боязнь потери, будущего, боли и так далее Подобное состояние всегда связано с тем, что может произойти, а не с тем, что происходит сейчас. Свобода от забот Проблемы заставляют нас страдать. Если вам надоело страдать, достаточно принять простое решение. Что бы ни происходило, вы больше не будете причинять себе страдания, сосредоточиваясь на прошлом или будущем. Позвольте задать вам несколько вопросов. Много ли времени вы тратите на тревоги и волнения? Беспокоитесь ли вы по поводу всевозможных «что если» в отношении своего будущего? Если вы ответили положительно, тогда спросите сами себя, есть ли у вас какая-нибудь проблема сейчас, не завтра, не через пять минут, а именно в этот миг. Вы поймете, что в данный момент у вас нет никаких проблем. Все ваши заботы связаны с будущим. Ждете ли вы чего-то, чтобы начать жить полной жизнью? Ждете ли вы праздника, лучшей работы или успеха, чтобы ощутить душевный подъем, начать зарабатывать деньги или почувствовать собственную значимость? Ожидание – это состояние души. По сути, это отрицание настоящего в пользу будущего. Вы разрываетесь между здесь и сейчас, где не хотите быть, и придуманным будущим, к которому стремитесь. Чтобы разрешить этот конфликт, перестаньте отрицать настоящий момент и сопротивляться ему. Научитесь не думать о прошлом и будущем, когда нужно сосредоточиться на настоящем. В ситуации, требующей решения сиюминутной проблемы, ваши действия будут более четкими и решительными, если вы исходите из осознания настоящего момента. Ваша реакция будет основана не на сложившемся в сознании представлении о мире, а на интуитивном понимании текущей ситуации. Постановка целей в настоящем моменте. На протяжении всей книги мы с вами говорили о постановке целей. Очень важно, чтобы вы поняли, что в стремлении улучшить свою жизнь нет ничего предосудительного. Но ошибка многих людей заключается в том, что они подменяют настоящее ожиданием будущего. Жизнь – это путь. Разумеется, вы должны помнить о том, куда направляетесь, но при этом не забывайте, что единственная реальность вашего пути – это те шаги, которые вы совершаете в настоящий момент. Внутренняя и внешняя цель У любой вашей деятельности есть две цели – внешняя и внутренняя. Внешняя заключается в достижении конечного результата, то есть в осуществлении стремления обретения желаемого. Разумеется, она так или иначе связана с будущим. Но если конечный результат, то есть нечто из будущего, настолько завладеет вашим вниманием, что станет важнее происходящего в данный момент, то ваша деятельность лишится внутренней цели, поскольку цель не имеет никакого отношения к будущему, то есть к тому, куда ведут ваши действия, и что вы делаете для достижения конечного пункта назначения. Она целиком и полностью связана с настоящим моментом. Непонимание внутренней цели в конечном итоге приводит к неспособности достичь внешней, Помните, что внешняя цель – это всего лишь игра, участвовать в которой продолжаешь, потому что это приносит удовольствие. Ошибки и временные неудачи на пути к внешней цели не имеют значения, если вы вовремя их исправляете. По большому счету, каждая внешняя цель рано или поздно утрачивает актуальность, поскольку ничто в жизни – не вечно, все должно меняться. Чем скорее вы осознаете, что внешняя цель не способна раз и навсегда сделать вас счастливым и довольным жизнью, тем лучше. Осознав ограниченность внешней цели, вы сможете избавиться от этих несбыточных ожиданий. Более того, вы сумеете починить ее внутренней цели. Ключ к обретению счастья – жить в настоящем и, по мере необходимости, наносить кратковременные визиты в прошлое и будущее. Когда вы примете то, что есть сейчас, и научитесь жить настоящим, то сразу почувствуете, что жизнь вам помогает, а вовсе не пытается вас побольнее ударить. Живите настоящим, но знайте, что в этот момент вы творите свое будущее. Главное – равновесие в мыслях. Иными словами, нужно жить настоящим моментом, одновременно думая о своих желаниях и ожидая их исполнения. Истинный источник счастья. Чтобы испытать истинную радость, живя настоящим, нужно выполнить только одно условие – понять, что может доставить тебе истинное удовольствие в данный момент, и делать это. Заниматься любимым делом, Это единственный способ пережить ощущение безграничного счастья и любви ко всему миру. Занятие, вызывающее неподдельный интерес и энтузиазм, позволяет максимально раскрыть творческие способности. Делая то, что хочется, что дается пусть нелегко, зато естественно и радостно, вы сможете принести максимальную пользу как самому себе, так и окружающему миру. Осмельтесь быть не похожим на других. Мы с вами все время говорили о том, что нужно определиться со своими желаниями и следовать за своей мечтой. Многие люди не позволяют себе радоваться жизни из опасения быть непонятыми или отвергнутыми окружающими. Они сравнивают то, что для них естественно, с тем, что считается нормальным. Этот конформизм, стремление приспосабливаться, начинается со школьной скамьи. Помню, когда я учился в первом классе, учительница попросила нас нарисовать кота. Мой рисунок ей не понравился, и она сказала, что у меня нет никакого таланта к живописи. С тех пор я больше никогда не рисовал и вообще не занимался никаким искусством. Быть может вы сочли себя бездарным живописцем, сравнив свои картины с работами других художников. Но на самом деле, вы бы все равно не смогли рисовать как Ван Гог, равно как и Ван Гог не смог бы рисовать так же как вы. Только разница в том, что он верил в себя и в свой стиль. В этом сила и магия его полотен. Никто не сможет сделать что-то точно так же, как это можете сделать вы. Это касается не только искусства, но и бизнеса, и любой другой сферы деятельности. Один человек не может судить о форме самовыражения другого. Вы уникальны в том, что делаете с истинным наслаждением, что приносит вам радость и заставляет почувствовать себя по-настоящему живым. Для вас это единственный источник настоящего счастья. Несчастливое большинство. К сожалению, для многих из нас, мы тратим большую часть своей жизни на то, что, как нам кажется, должны делать, а не на то, что нам действительно интересно. Разве можно радоваться жизни, если каждое утро просыпаешься с мыслью о том, как бы не опоздать на работу, которая не приносит ни радости, ни чувства удовлетворения? Если 70% нашей повседневной жизни уходят на неинтересные и нелюбимые занятия? то оставшиеся 30% не могут этого полностью компенсировать. Тут не помогут никакие семинары, книги, медитации и аффирмации. Чем больше мы занимаемся деятельностью, не приносящей радости и удовольствия, тем больше денег тратим на развлечения и материальные блага, пытаясь как-то заглушить растущее чувство неудовлетворенности и несчастья. В итоге нам приходится проводить еще больше времени на нелюбимой работе, чтобы заработать на отдых или погасить долги. Получается замкнутый круг. Вам когда-нибудь приходилось находиться в комнате, заполненной несчастными людьми? Какие ощущения возникали у вас в этой атмосфере? А теперь представьте, что делают с нашей планетой миллиарды ее несчастных жителей. К сожалению, мы настолько привыкли к этой негативной энергии, что перестали ее замечать. Густая словно патока, она обволакивает нас со всех сторон, оставляя лишь редкие мгновения радости. Мы сами не понимаем того, что когда миллиарды людей занимаются тем, чего им совсем не хочется, весь мир становится несчастным. От этого коллективного несчастья окружающее пространство заполняется негативной энергией, которая наносит нашей планете больший вред, чем остальные факторы вместе взятые. Как раздражение и злость вызывают язвенную болезнь в организме отдельного человека, так коллективная угнетенность всего человечества разрушает окружающую среду. Многочисленные борцы за экологию призывают нас уберечь планету от разрушения. Они пытаются сохранить реки, леса и океаны. Их усилия заслуживают уважения, но я считаю, что негативная энергия, излучаемая всеми несчастными людьми на планете, причиняет ей больше вреда, чем физическая деятельность человека. Мы не сможем решить проблему загрязнения окружающей среды, пока человечество не станет счастливее. Мы не понимаем, что все экологические проблемы – это следствие воздействия негативной энергии, исходящей от миллиардов недовольных жизнью людей. Вместо того, чтобы пытаться очистить планету от мусора, мы должны очистить сознание от заблуждений и сделать счастливыми тех, из-за негативного настроя которых и возникают экологические проблемы. Недовольство окружающих – это не повод лишать себя шанса. Я уже не раз говорил о том, что любые перемены начинаются внутри. Все попытки сначала изменить окружающий мир заранее обречены на провал. Это не эгоизм, потому что изменить человечество можно только по одному человеку за раз. Задавшись целью найти и делать то, что приносит вам истинную радость и наслаждение, вы, возможно, сначала будете чувствовать себя немного эгоистами. У кого-то из окружающих тоже может сложиться такое мнение, но оно идет от непонимания того, что если вы сможете беспрепятственно радоваться жизни, то это, в свою очередь, может облегчить их путь к счастью. Когда есть семья, делать то, что нравится, несколько сложнее по крайней мере на первых порах, может возникнуть ощущение, будто вы оторвались от реальности и забыли о своих обязательствах. Возможно, на уровне подсознания возникнет опасение, что вы легкомысленно растрачиваете драгоценное время и живете в свое удовольствие, тогда как должно заботиться о семье. Сначала будет трудно преодолеть этот конфликт, но со временем вы начнете чувствовать себя счастливым и довольным жизнью, и от этого ваше общение с близкими станет гораздо более насыщенным и полноценным. Кроме того, даже своими обязанностями вы будете заниматься с большей радостью, если не будете себя заставлять и позволите себе делать это по вдохновению, а не по принуждению. Вы будете радоваться жизни, и окружающие непременно заметят, насколько счастливее вы стали. Они заинтересуются происшедшими в вас переменами и, возможно, даже захотят последовать вашему примеру. Таким образом, поначалу вы можете встретить непонимание и сопротивление со стороны своих близких. Но это пройдет, как только вы станете счастливее и радостнее. Радость заразительна и притягивает к себе людей. Когда окружающие поймут, что жить в свое удовольствие – это приятно и скорее конструктивно, чем деструктивно, они непременно захотят попробовать сами. Найдите свой источник радости. Если вы сами точно не знаете, что приносит вам истинную радость, задайте себе следующие вопросы и запишите ответы. О чем вам интереснее всего читать? Какие радио и телепередачи нравятся вам больше всего? Какие фильмы вы предпочитаете смотреть? Чем вы больше всего любите заниматься в свободное время? Какую волонтерскую работу вы бы предпочли? Какие темы вы с удовольствием обсуждаете с друзьями? О чем вы чаще всего мечтаете? Какие занятия доставляют вам наибольшее удовольствие? Какие предметы в школе были вашими любимыми? Что вы можете назвать своей любимой мозолью? Если задумавшись, вы вдруг начинаете непроизвольно рисовать, что у вас получается? Если бы вы управляли миром, то что бы в нем изменили? Какие люди нравятся вам больше всего? Какие ваши любимые игрушки? Как бы вы охарактеризовали свои политические убеждения? Чем вы больше всего восхищаетесь и почему? С какими заданиями вы справляетесь наиболее успешно? Какую память о себе вы хотели бы оставить после смерти? Если бы вы выиграли миллион долларов? то как бы распорядились этими деньгами? С какими задачами, которых вы еще не выполняли, вы могли бы, как вам кажется, хорошо справиться? Изучите свои ответы. Не повторяется ли какая-нибудь деталь? Нет ли каких-нибудь параллелей, отражающих общую модель поведения? Не обнаружились ли какие-нибудь давние интересы? Попробуйте с помощью этой информации составить свой портрет, закончив следующее предложение. Больше всего я интересуюсь... Я верю в больше всего я ценю? Мне удалось бы хорошо справиться с? Для полного счастья мне не хватает? Теперь спросите себя, соответствует ли этим пяти утверждениям ваша нынешняя работа. Если да, то вы идете по верному пути. Но, скорее всего, вечно недовольный внутренний голос подсказывает вам, что ваши истинные желания и потребности остаются неудовлетворенными. В этом случае пришло время что-то изменить. Как видите, найти свой источник счастья и радости не так уж и трудно. По сути, для этого достаточно просто вспомнить, о чем вы мечтаете, о чем вам приятно думать. Составив полный список, вы должны удалить из него все, что используете только как способ от чего-то сбежать. Многие вещи в жизни мы делаем только для того, чтобы увильнуть от какой-то неприятной ситуации. Это совсем не то, что доставляет нам истинную радость и удовольствие. Порой нам кажется, что какая-то деятельность приносит нам радость, хотя на самом деле, нами руководят какие-то другие скрытые мотивы. Если истинная причина только в этих мотивах, то такая деятельность в качестве источника радости и счастья нам не подходит. Это то же самое, что работать на нелюбимой работе, чтобы иметь возможность получать то, что хочется. Хотя в какой-то степени это помогает, в конечном итоге 8 часов несчастья и мучения будет очень трудно компенсировать. Помните. Если вы не получаете удовольствие от работы, то будете тратить в два раза больше денег на то, чтобы это компенсировать, из-за чего вам придется еще больше времени проводить на нелюбимой работе. Шаг за шагом. Делать то, что приносит радость, это не значит совершить какой-то один решительный поступок, например, бросить работу и целыми днями просиживать под деревом, размышляя о вечных ценностях. Это не получение радости от жизни, а побег от реальности. Одно дело заниматься действительно любимой и доставляющей удовольствие деятельностью, и совсем другое – с помощью какого-то занятия убегать от жизни, которое не приносит радости. Главная ваша задача заключается в том, чтобы найти в настоящем то, что действительно могло бы вас заинтересовать и взволновать, и регулярно посвящать этой деятельности хотя бы немного времени. Постепенно мы будем находить все новые и новые возможности заниматься любимым делом. Мне кажется, труднее всего приходится тем, кто пытается одновременно зарабатывать на жизнь и заниматься тем, чем хочется. Почувствовать себя свободным мешают в первую очередь финансовые соображения. Именно поэтому нужно начинать получать удовольствие от жизни понемногу, шаг за шагом, постепенно расширяя свои возможности. Однако должен заметить, что каждый раз, когда я отдавал предпочтение той деятельности, которая была мне действительно интересна и приносила радость, в конечном итоге, это решение оказывалось самым удачным с финансовой точки зрения. Если следуешь зову сердца, то куда бы он ни завел, даже если маршрут время от времени будет менять направление, все детали устроятся сами собой. Если же пытаться заранее обдумать и проработать все тонкости, то скорее сойдешь с ума, чем найдешь все правильные ответы. Делайте то, что доставляет вам истинное удовольствие, и это будет получаться у вас лучше, чем у кого бы то ни было. Чего бы мы ни захотели, стоит только сказать об этом. Как вы уже поняли, не обязательно знать, как делать то, что хочется, достаточно просто сосредоточиться на своем желании. Я не могу избавить вас от страхов и сомнений, сколько бы страниц не исписал. Вы должны сами поверить в себя и довериться своей внутренней силе, зная, что у вас обязательно все получится. Самое большое препятствие на пути к счастью – не жить настоящим и не делать того, что доставляет радость. Следовательно, решение проблемы заключается в обратном. Если вы вдруг обнаружите, что сосредоточены на прошлом или будущем, напомните себе, что кроме настоящего момента ничего не существует, а затем примите то, что есть, и тогда жизнь сама станет вам помогать. Если бы вы вкладывали столько же энергии в то, чтобы найти свой источник радости и счастья, сколько тратите на нелюбимую работу, то добились бы гораздо большего. И тогда вы спросили бы, почему я не сделал этого раньше? Последнее замечание. Однажды я понял, что мы приходим в этот мир с двумя крыльями. Одно из них – крыло бесконечной силы. Это подарок вселенной. Оно без устали трепещет у нас за спиной, поддерживая нас каждый день и каждый час. Второе крыло – крыло собственных действий, которым мы машем осознанно. Оно должно работать так же интенсивно, как крыло бесконечной силы, и тогда вы устремитесь в мир безграничных возможностей и сможете сотворить все, что душа пожелает. Тогда и только тогда вы поймете, насколько на самом деле велика ваша сила, и осознаете, что обладаете всем необходимым для осуществления своих желаний. Поэтому делайте то, что приносит вам радость, и пусть все будет, как вы хотите. Пусть счастье, радостное волнение и стремление к творчеству – помогут вам реализовать свою истинную сущность. Ведь морщины на нашем лице говорят вовсе не о возрасте, а о том, насколько мы осмелились быть собой. Позвольте себе прямо сейчас сделать следующий шаг. Шаг, который выведет вас за пределы позитивного мышления.